Глава 39. Лорд Джереми Дарлин об истинности пары сказал наугад, повинуясь интуиции. После получения известия о расторжении помолвки, получения договора, подтверждающего данное обстоятельство, он мучился от чувства, что здесь не все так просто. Получив письмо от друга Саратобиаса Стренджа, убедился в этом еще больше. Наблюдая за сыном во время атаки на него с Эмилией, Бывший военный разведчик армии Его Величества вдруг понял, что сын изменился. Взгляд, мимика, выражение лица. Эдвард пережил покушение на жизнь, находился на волосок от смерти. Но старший лорд Дарлин был уверен, дело не в этом. Из века в век Дарлинов угроза жизни и тяжелые жизненные обстоятельства только закаляли и делали сильнее. Поэтому, Он чувствовал, что страдания, сомнения и борьба с внутренними демонами, которые прятались в уставших и запавших глазах младшего сына, совсем не связаны с покушением. Этот взгляд был слишком знаком Джереми Дарлину. Когда-то он ежедневно видел его в зеркале, считая, что прекрасная Эмилия Остон ему не пара, ведь именно так заявил герцог Остон молодому Джереми 35 лет назад, отказав в руке младшей дочери. Поэтому, когда лорд Джереми сделал предположение об истинной паре, не был уверен в словах, однако интуиция, которой отличался и благодаря которой сделал блестящую военную карьеру, став генералом армии, вдруг подсказала именно этот ответ. То, как отреагировал Эдвард, напрягся и закрылся еще больше, подтвердило подозрение. «Это правда?» Недоверчиво прошептала Эмилия во все глаза, уставившись на окаменевшего сына. Присветлая, это так, Эдди? Нет, конечно, медленно выговаривая слова, ответила Эдвард, без лишних эмоций, все еще не отводя взгляд от лица отца. Истинные пары остались в прошлом, мама, и все это знают, отец просто фантазирует. Эдвард наконец перевел взгляд на потрясенную мать и улыбнулся искусственно. Что заметил старший из Дарлинов? Плотнее сжав челюсти, младший сын весь в него. До последнего будет стоять на своем, уверен в своей правоте. «В прошлом? Но это не так. Верховный маг женат на истинной паре», — прошептала леди Дарлин. «Причем его жена — дочь булочника. Их истинность подтвердилась, когда девушку отравили». Она чуть не умерла, а наш верховный маг вместе с ней не в силах пережить уход девушки за грань. И я знаю еще несколько пар, которые утверждают, что они истинные, так как связь между ними очень сильна. И, судя по идиллии в их семьях, я склонна им верить». Эдвард вздохнул. «Не буду лгать», — спокойно проговорил он. Месналд действительно мне понравилась, но я принял ее за невесту». Узнав же девушку ближе, я разочаровался. И я не сбегал, отпуск завтра заканчивается, вот я и решил вас навестить. В том числе, чтобы лично сообщить о расторжении помолвки с мисс Стрэндж, с которой мы не нашли ничего общего. Эдвард с непроницаемым лицом смотрел в глаза родителей, а Жереми чувствовал, что сын уже закрылся полностью, эмоционально отгородился от них и настороже. Он положил руку на плечо жены, слегка сжав его пальцами, давая понять, чтобы Эми не давила на сына. «Сейчас тот ничего не скажет. С таким лицом и настроением не выдают секретов». По напрягшемуся телу и потому, как поток вопросов, не успев особо начаться, прекратился, лорд Джереми понял, что супруга правильно истолковала его жест. «Как жаль, что Джер ошибся, милый!» с грустной улыбкой произнесла леди Эмилия. «Обрести истинную пару в наше время — редкое счастье». «Без истинной пары люди тоже бывают счастливы», — спокойно заметил Эдвард. «Если вдруг будешь выбирать между истинной леди и истинной парой, не сомневаясь, выбери пару, милый», — мягко проговорила миссис Дарлин, не удержавшись от того, чтобы показать сыну свою позицию. У меня перед глазами ежедневное подтверждение тому, что и без истинной пары можно быть счастливым, мама, с истинной леди. Так что не переживай за меня. Со временем я обязательно найду ту, что захочу назвать женой. Обещаю не затягивать с этим вопросом, если для тебя это так важно. А теперь давай сменим тему. Эмилия вздохнула. Лорд Дарлин почувствовал, как его супруге сейчас тяжело менять тему, как хочется продолжить диалог с сыном по поводу его выбора спутницы жизни и вновь слегка сжал хрупкое плечо. Его леди снова чуть вздохнула и все же сменила тему разговора. Эмилия пригласила мужа и сына прогуляться в парк, где щебетала, словно птичка, рассказывая Эдварду о шкодливых племянниках, детях старшего брата Генри, которые недавно гостили у них, переворачивая вверх дном весь немаленький дом Дарлинов. Вечером Когда лорд и леди Дарлин уединились, с лица леди Эмилии сошло счастливое и безмятежное выражение. «Рассказывай!» — леди смотрела на мужа пристально и требовательно. «Почему ты не сказал о том, что Эди нашел свою истинную и сбежал?» Взгляд миледи остро впился в задумчивое лицо мужа. «Интуиция!» — мягко улыбнулся лорд Дарлин и вздохнул. Эмилия Дарлин сразу погрустнела. Женщина верила в интуицию мужа, не раз убеждалась, что к ней нужно прислушиваться. Плюс за много лет от сов мужа наслушалась многочисленных рассказов о ней и о том, как генерал Дарлин принимал важнейшие стратегические решения и не раз спасал свою армию, повинуясь только своей необыкновенной интуиции. «Почему тогда Эдвард отрицает это и ничего не говорит нам?» — хмуро спросила леди Дарлин. «Я узнаю, моя хрустальная», — пообещал Джереми. «Наверное, у него есть для этого причина. И все же есть некоторая вероятность, что я ошибаюсь. Я давно уже не тот интуит, которым был». «Глупости, ты еще ни разу в жизни не ошибся». «Ошибся», — усмехнулся лорд Дарлин. «Когда тридцать пять лет назад поверил, что не нужен тебе». «О, любовь часто делает из людей неуверенных глупцов», — хмыкнула леди Эмилия. И поверь моему опыту, интуиты не исключение. Миледи беспокойно заходила по спальне. Я не верю, что истинная сына оказалась недостойной девушкой. То, что она низкого происхождения, меня не пугает. Лорд Дарлин усмехнулся с пониманием. Когда-то он был слишком низкого происхождения для леди Эмилии Остон, дочери герцога Остона. Может, она страшна лицом, как думаешь, или фигурой? «Вдруг она толстая или, наоборот, худая, поэтому Эдди сложно?» «Или вдруг это мисс Налт косая или рыбая, или хромают на одну ногу?» Лорд Джереми сначала хмыкнул, потом рассмеялся. «Или на обе? Ну ты семи. Сейчас мисс из-за твоей богатой фантазии ослепнет и облысеет». «Может быть, у нее дурные манеры?» — гадала леди Дарлин, не поддержав веселье мужа. И «Это его оттолкнуло?» Женщина тяжело вздохнула, покачала головой, зная, как сын ценит в девушках элегантность, утонченность и идеальные манеры. «Это вряд ли. Если бы у мисс Налт были дурные манеры, мисс Стрэндж не затеяла бы отражение», — резонно возразил Джереми. Да и Тобиас написал, что дочь и спасительница Эдварда росли вместе как сестры. Значит, девушку либо обучали манерам и этикету, либо сама многому научилась, наблюдая за Эвелинной Стрэндж. «Хм, ты прав. Тогда я не понимаю». Леди Дарлин остановилась перед мужем, который сидел в кресле и следил за ней взглядом. «Если мисс Налт истинная нашего сына, как он может говорить, что это не так? Я столько читала об истинных парах и знаю, что оба избранных теряют голову друг от друга. Им сложно находиться вдали друг от друга, особенно в первые дни и недели. «Нашему сыну тоже сложно». «Разве ты не заметила?» «Заметила, милый, что он грустный и поникший, хотя уверен, что держит лицо. А еще обратила внимание, что в разговоре, в парке, ты несколько раз будто к слову упоминал мисс Налт. Я держала Эдварда под руку и каждый раз чувствовала, как он напрягался при упоминании ее имени». «А еще терял нить разговора», — спокойно проговорил лорд Дарлин. «Точно!» Глаза Леди Эмилии вспыхнули звездами. Леди ловко забралась на колени к мужу, обняла его за шею, заглянула в задумчивые карие глаза. «Надо разобраться в этом темном деле», прошептала Эмилия. «Если ты прав, а ты всегда прав, когда замешана твоя интуиция, то сын может стать счастливым человеком или несчастным. Если, подобно другим идиотам, упустят свою истинную». «Дорогая, «Мы не узнаем, прав я или нет», — вздохнул лорд Дарлин. «Ты это знаешь. Нет ни одного способа проверить истинность пары». «Есть один-единственный», — широко распахнула глаза леди Эмилия и грустно улыбнулась. «Но он нам не подходит», — поджала она губы. «Вот если бы можно было бы его подстроить, но...» Здесь дело в энергетических нитях пары, которые соединяются в одно целое при жизни избранных и отрываются со смертью одного из нее. Подобное не подстроить специально. Но в одно целое сейчас они соединяются только после... Хм... Лорд Дарлин вопросительно посмотрел в задумчивые серые глаза. Вот именно только после этого... Хм... Задумчиво кивнула леди Эмилия. Хотя раньше... Тысячу лет назад все было иначе. Я помню старинные легенды. Хватало одного взгляда и прикосновения, чтобы проявилась истинность изящными браслетами-татуировками на запястьях. Отчего наше поколение постигла такая несправедливость?» Риторически вздохнул лорд. «От того, что люди перестали ценить любовь, уважение и семейное счастье. Все гонятся за титулами, связями, богатством, за красивой легкой жизнью». Потребляют непонятно что, от чего притупляются чувства. В нашей истории оказалось слишком много подтверждений тому, что истинных пар просто-напросто избегали, игнорировали, если пара не подходила по статусу или еще каким-то параметрам. В спальне наступило молчание. Леди Эмилия положила головку на грудь мужа, прислушалась к спокойному биению мужского сердца. Сильные пальцы избранника, ласковые, осторожно гладили шелковистые волосы женщины, которые горничные давно освободили от сложной прически. «Ты что-нибудь придумаешь, любимый?» — спросила леди Эмилия, с грустью думая о сыне, который, похоже, решил поддержать современную молодежь относительно выбора пары. «Конечно, придумаю, милая, а сначала узнаю, что произошло в поместье Стрэнджи между Эдвардом и целительницей».